Глава 12 Войти в инвентарь не получилось. Когда Алекс пробовал шагнуть в ворота, невидимый барьер отталкивал его. Выбежавшая Зефирка обеспокоенно поглядывала на хозяина и махала лапками, мол, давай-давай. Она бегала в ворота и обратно, показывая, как надо. Крыска отчаянно не понимала, в чем сложность. Очередная загадка и куча гипотез. Причем в костяную башню после материализации Алекс входил без проблем, в инвентарь же не мог. Возможно, башня находится в душе Алекса, а войти в свою душу в принципе невозможно. По крайней мере до тех пор, пока не вытащишь башню оттуда, что и делает материализация. Алекс бросил умствование и позвал Венгера. Как и ожидалось, мальчик без проблем вошел в башню. Освобожденный Голиаф занял чуть ли не половину свободного места в комнате. Требовалось согласие монстра на трансформацию. Только как его получить? Просто спросить. «Я сейчас превращу тебя в оружие. Это временно. Ты согласен?» Гигантский крысун посмотрел на свою даму сердца, та что-то повелительно пискнула, и кивнул здоровенной мордой. Алекс применил технику. «Трансформация. Голиаф». Монстр исчез. На каменный пол с грохотом упал огромный боевой топор. Двусторонний, каждая боевая часть, словно крыло стальной птицы. Вроде бы такие топоры называются лабрисами, у древних греков были в ходу. Алекс подобрал громоздкое оружие, помахал им для пробы. Тяжеловат. Это не воздушный меч Томаса, но чувствуется, что огру брюхо с полудара разорвет. Главное потом успеть отбежать, а то все эти внутренности на тебя посыпятся. И все же это заслуга не магии, а массы Голиафа. Алекс попробовал пальцем лезвие, острый, на коже сразу расцвела алая полоска, но никакого ментального эффекта, как с рапирой и крыской. «Блин, да как так?» — сокрушенно сказал Алекс. «Ты же третьей ступени, значит, должно быть что-то еще». Минут пять помахав топором, и так эдак, Алекс ничего не добился. Деактивировал технику, и Венгер запер Голиафа в клетке, в инвентаре. Зефирку же загонять не стали. Алекс посмотрел валые глазки крыски. «Сладкая, а ты часом не чувствуешь крысунов поблизости? Нам бы не помешал десяток отважных бойцов». Зефирка, конечно, поняла. Она бросилась бегать по углам, словно ища в стенах норки с этими самыми бойцами. То и дело она надувала ноздри. Затем рванула к двери, заскребла лапками, призывно оглянувшись на хозяина. Алекс распахнул дверь, крыска выбежала в коридор. Преодолев пару метров, она уткнулась носиком в стену и запищала. Алекс подошел, потрогал холодную толстую кладку. Судя по всему, эта стена была наружной. «Тебе нужно на улицу? В лес? Там красуны?» Зефирка закивала. «Значит, нужно ее выпустить». Распросы служанок и поиски кабинета капитана стражи заняли четверть часа. Потом пришлось потратить время на уговоры тучного мужчины, Сначала он ерепенился. «Я все же не понимаю, Сир, зачем кого-то выпускать?» Миледия четко сказала, это запрещено. Алекс вздохнул. «Неужели опять идти к Леоноре по такому пустяку?» Капитан оказался тем еще тугодумом. «Я же объяснил, мой фамильяр приведет монстров, они будут драться с нами против Огров». Капитан посмотрел на него с большим сомнением. «Но как можно жить с монстрами в одном доме?» — покачал головой он. «В одних стенах». «Так вы уже живете?» — удивился Алекс. «Живу!» — вскинул жирный подбородок рыцарь. «С монстром?» «Конечно. Мой крысун сейчас дожидается за дверью в коридоре, когда ее выпустят наружу». «Боги! Да сейчас же и выпустим!» — подскочил капитан, выпучив глаза. «Калитка в западной стене! Сейчас откроют!» Эм, благодарю», — пробормотал Алекс, не очень понимая, как настолько одаренный человек может быть капитаном стражи. Или Элеонора не выносит под для себя умных мужчин? Вскоре зефирка побежала через распахнутую калитку. На прощание она махнула розовым хвостиком, и белая тушка растворилась на фоне снежного поля. А через полчаса на весь замок загудели невидимые трубы, объявляя тревогу. И хрёв гремел короткими рыками, переходящими в пронзительные завывания. В коридорах раздался звон доспехов и оружия. Рыцари бежали на построение. Авантюристы же собрались внизу, в главном зале. Дэн с Ханшем тоже спустились из своих комнат. Створки дверей распахнулись. Капитан рыцарей, тяжело дыша, с хрипом ввалился в зал. «Господа авантюристы! Огры пришли!» Протер он платком потное багровое лицо. — Леди Элеонора сказала, вы будете помогать в отражении штурма. Прошу вас на крышу. — Почему туда? — удивилась Хазар. Огры тащат на себе деревья. — А значит, попробуют взобраться на замок. Тучный мужчина поплелся через весь зал к другим дверям. — Спасибо за вашу доблесть. Авантюристы двинулись к лестнице. Через пару пролетов поднялись на крышу. У парапетов стояли воины, вооруженные луками, арбалетами и чинами со смолой. Вдалеке меж черных деревьев тащились огры. Часть из них несла на себе стволы, освобожденный от веток. Алекс огляделся. Замок был невысок, и до парапетов действительно можно было достать древесными исполинами. Например, елями, соснами или пихтами. Армия гигантов приближалась. Замыкающая четверку огров несла прямоугольный кусок скалы. Это зачем, не поняла Ребекка. Таран. Алексу ответ пришел в голову сам собой. Спасибо прочитанным средневековым романам. Лучники открыли огонь. Точка стрел упала на головы огром, но вряд ли причинила вред хоть кому-то из них. Были, правда, стрелки-маги. Их огненные снаряды или пули-молнии возымели больший эффект. Несколько огров скосило точно. Упавшие древесные стволы покатились по земле. Алекс тем временем призвал булька со стужей. Последняя со вздохом облачилась в ледяную броню. Вызываешь меня только когда все плохо, да? <кхм> Алекс растерялся от претензии. Обсудим это позже, хорошо? Ладно, ладно. Взмахнула она ледяным клинком и глянула в снежную даль. Фу, огра опять. Алекс снова открыл инвентарь. По его просьбе Венгер сходил за голяфом. Войны Элеоноры с опаской посмотрели на огромного красуна, а тот дружелюбно показал людям огромные соблевидные клыки. У одного стрелка чуть инфаркт не случился. Он так улыбается, заверил Алекс твердым голосом, и лучники, вздрагивая, снова обратили взгляды на огров. Рев великанов приблизился. Топот слоновых ног, казалось, сотрясал трясал замок. Авантюристы обнажили оружие. Лучники продолжали обстрел. Временами какой-нибудь огр падал с пробитой глазницей, но серое пятно неостановимо ползло по земле. Бах! Первый ствол с грохотом упал на пропеты. Воины Элеоноры взялись за мечи. Навстречу по стволу уже бежали толстобрюхие гиганты, раскинув в сторону руки. Двигались огры прямо как жирные акробаты, без неповоротливости и неуклюжести тяжелоатлетов. Бах, бах, бах! Стволы один за одним падали на стену, снизу раздался грохот тарана. Добежали. «Смола!» — рявкнул капитан Лучников, стройный подтянутый мужик с бакенбардами. Воины схватились за чан со смолой, быстро перевернули кастрюлю за парапет. Тут же снизу раздались басистые вопли-боли. Каменный грохот прекратился. Но бой уже разразился и на крыше. Первые огры добежали до края. Воины-дальнобойщики обрушили им прямо в морды техники. Вспышка пламени, блеск молний, ледяные искры. С ревом и криками гигантов скинуло вниз. Только вот за упавшими двигались новые огры. Алекс подскочил к одному дереву и с размаху рубанул по коленям огра. Тот сором рухнул, но сверху обрушилась огромная дубина следующего огра. Алекса толкнули, он выронил меч, покатился. В спину сзади ударил грохот дерева об камень. Алекс вскочил и увидел, как варвар сценителей шкур схватился с его огром. Варвар влетел плечом в монстр и смял ему жирное брюхо. Тот пошатнулся, но не упал в пропасть, лишь выронил дубину. Варвару на помощь пришел коротышка в остроконечной шляпе. Коротышка метал фаерболы. Варвар месил великана топором. В конце концов порезанный обожженный огр соскользнул с дерева тихо, без единого крика. Вокруг гремела мясорубка. Несколько огров прорвалось на крышу, и воины с авантюристами рубились с ними. Звон стали смешался с яростным ревом. Алекс стиснул кулаки. В толкучке нигде не было видно меч Томаса. Куда он укатился? Алекс сделал несколько быстрых вдохов-выдохов, нагнетая кислород в кровь, задержал дыхание. В итоге он просто сказал «Трансформация! Голиаф!» Гигантский крысун в это время грыз ногу упавшему угру. Великан нарал и пытался прихлопнуть Голиафа, но не дотягивался, мешал живот. Поклонник зефирки обернулся в боевой топор. Алекс тут же подхватил рукоять оружия, размахнулся и снес по орущему огру. Алекс обернулся. Парапета уже не было видно за спинами дерущихся. Воинов оттеснили от края крыши, а огры все наступали и наступали. Один из великанов снес с ног капитана лучников. сохом тот упал на залитую кровью площадку. Он схватился за повисшее плетью плечо, И бесстрашно посмотрел вверх, на несущуюся к его голове дубину. Алекс, не помня себя, бросил в огра топор. Великану пробила грудь, хрипя он завалился назад. Алекс даже сам удивился, как сил хватило. Но тут же отдернул себя, он опять безоружный. Зазирался, еще меч на полу. И тут Алекса так ударило по фалангам правой руки, что он взвыл. Посмотрел вниз, а на плиты крыши бахнулся топор Голиаф. Еще не придя в себя, Алекс подобрал топор другой рукой, неумело бросил в толпу огров. Там за спинами обычных серых стоял черный огр, повыше и посильнее прочих, точно вторая или третья ступень, то бишь офицер, что прячется за спинами принудительно мобилизованных. «Вафро-огра!» — крикнул Алекс вдогонку топору. «В мавра!» Топор метнулся, как противотанковая управляемая ракета. Затрещал воздух, послышались бешеные хлопки, будто топор махал рубящим полотном, как птица. Грохочущий удар, хруст кости, череп ближайшего огра расплескало, словно кастрюлю с борщом. Топор же развернулся по короткой дуге и также стремительно ринулся к Алексу, брызгая кровью. При виде приближающейся железной кометы Алекс сжался, на инстинкте вытянул руку, растопырил пальцы и попытался поймать. Вбило отполированной рукоятью как прикладом автомата. Алекс смотрел неверище на руку Миольнер, нынче ты другой. А фрогор тем временем сцепился со стужей. Она осыпала копченого велика на ледяными осколками, но тот покрывался каким-то невидимым щитом. Воздух рядом с ним дрожал, словно от реактивного залпа. Осколки не причиняли вреда, лишь ледяной меч с трудом прожимал щит. Но затем Огру умудрялся блокировать встречные удары дубиной. Алекс снова попытался достать Копченого. Размахнулся и метнул топор как гранату, держа взглядом Огра. Но на пути попадались Огры послабее. Монстром срубала головы, и топор возвращался к Алексу. Системы наведения не было предусмотрено. Астужа между тем проигрывала. Она не могла отступить. Дерущиеся огры наступали со всех сторон, А черный пытался добить. Одного черного она сделала бы, все-таки Яранг, но мешали другие бугаи. «Ребекка, Хезер, дайте мне дорогу к черному!» — крикнул Алекс. Девушки послушно обернулись к цели. На лбу Ребекки вырос рог. Она плела цепями двух огров, свалила их, остальным досталось ослепление. Хезер удлинял клинок на ударах, а благодаря технике ускорения, ни один огр не мог ее поймать. Тем более в это время их ослепила Ребекка. И Венгер подсобил. Малой махал булавой направо и налево, разбивая ноги огром. Справа слышался треск, грохот, звон, крики, рев. Ценители шкуры кровавые снежинки громили и крушили огров, резали животы, подныривали под удары, рубили, сбивали с ног. Алекс посылал топор чуть позади. Он первым сориентировался, закричал «Хазер, Венгер!» «Отойдите в сторону!» Увидел, что рука у рыжей леди кровоточит, крикнул. «Иди к Бульку, он в тебя харкнет!» Вообще Булька так старался плевать слизью во всех раненых. Но, понятно, не доставал всюду, да еще мог случайно огра подлечить. Воины смекнули, что к чему и при ранении, сами оттаскивали нуждающихся к слизню ради его живительных плевков. Между тем ряды огров приредились. Снежинки и ценители не зря рубились, Черный Огр подставился Алексу боком. Монстр как раз наступал на стужу. Вот сейчас и получит, баклажан. Топор со свистом унесся. Лезвие с грохотом проломило невидимую стену, словно Алекс метнул его в окно. Раздался крик. Огр рухнул с рассеченной спиной. Стужа посмотрела на Алекса. В прорезях ледяного забрала, сверкнули непонятные искорки. Башня дрогнула, потом еще раз и еще. Снова Таран! Пропыхтел тучный капитан стражи. Несмотря на одышку, он оказался не так плохо в бою. Техники прямо смертоносные. Чего только стоит яркий полумесяц из света, соскользнувший с клинка и располосовавший огра чуть ли не надвое. Лейте смолу! Чего стоите? Но смола не помогла. Грохот продолжался. Алекс подбежал к парапету и присвистнул. Огры продемонстрировали чудеса сообразительности. Для своего вида, пока одни долбились в забаррикадированные ворота тараном, другие прикрывали их и себя каменными плитами. Кипящая смола стекала по граниту на землю. Алекс заметил внизу двух нестандартных огров, на этот раз салатовых. Наверное, эти и надоумили остальных закрывать головы, вожатые блин. Между тем, на крышу привалило еще огров. Воины погрязли в битве. Пронесся даже какой-то совсем странный огр. Маленький, быстрый, без живота. Ну как маленький, с человека. Высокая ли у него ступень, так никто и не узнал. Алекс от греха подальше снес ему голову броском топора. Алекс протиснулся сквозь ряды воинов к капитану. «Сир!» — закричал Алекс. «Долго ли выдержит ворота?» «Недолго!» — процедил сквозь зубы мужчина. По его толстому лицу бежал пот. «Никого не могу послать!» «Здесь полная за... засада, сами видите. Нужны хотя бы двадцать мечей, иначе не удержим крышу. А внизу кишат огры. Маленький отряд поляжет, едва выйдет за калитку. Мы выдержим», — твердо сказал Алекс, хотя если на чистоту не был так уж убежден в собственных словах. Но Голиаф в руке внушал уверенность. «Авантюристы выйдут и перебьют таранщиков». Капитан секунду помедлил. С его меча сорвался очередной полумесяц. Яркий свет вонзился в грудь Огру, и ему явно переломило кучу ребер. Туша бахнулась, а ее добил пробегавший мимо Венгер. «Извините, отвлекся», — пробормотал капитан, обернувшись к Алексу. «Так что вы говорите?» «Пустите за ворота, говорю», — расстроился Алекс, что прослушали его бравую речь. «А, хорошо», — не удивился капитан и гаркнул одному воину. брат проведи авантюристов за ворота», — воин побледнел. «Кэп, а надо ли? Сами не пройдут, что ли?» «Дурья башка, их не выпустят! Передай постам у ворот, что это мой приказ!» Воин кивнул и юркнул в проход в глубине площадки. Алекс крикнул Хезера своим. Авантюристы поспешили за ним в проход. Пока шли по лестнице, снизу и сверху услышался грохот и звон мечей. «Куда идем-то?» – спросила рыжая леди. «За ворота мочить таранщиков», – просто сказал Алекс. «Стража занята, поэтому мы одни». «Быстро порубим и назад, как думаешь, это реально?» Хезер все же была более сведущей в рубке. А он хоть и взял на себя роль командира, но не собирался по глупости положить своих друзей. «Да, если за пару минут уложимся», — ответила Рыжая. «Тогда не успеют нас завалить». Вскоре их выпустили за калитку. Скрипнула маленькая дверца, и по одному боевые группы юркнули в узкий проход. Далекий лес возник перед глазами. Со всех сторон авантюристов охватил медвежий рев и топот ног. Серые туши-огров заполняли все пространство вокруг. Алекс вздрогнул. «Черт, как же их много!»